Глава пятая Олег Петрович жил в особнячке на улице Песчаной, почти на окраине города. Для скромного пенсионера его жилище было чересчур шикарным. Я подъехала к его дому в сопровождении четырех мотоциклистов, постоянно задавая себе вопрос, чего это вдруг они сменили машины на мотоциклы? Когда мы остановились возле двухэтажного дома с двумя башенками справа и слева, с широченными окнами и высокой каминной трубой, я спросила Гуркина, вылезая из «Фольксвагена». «Слушай, чего это вы сегодня разъезжаете на мопедах?» Тот неожиданно обиделся. «Ты что говоришь? На мопедах! Это же почти Харли Дэвидсон!» Парень хлопнул рукой по бензобаку своего железного коня. — Почти не считается. — Ты не ответил на мой вопрос? — Панин посоветовал. Сказал, что на мотоциклах мы будем менее уязвимы для твоих штучек. — Что ж, совет не лишён здравого смысла. Я огляделась. Вкус у старичка неплох. Дом окружён нехилым заборчиком, газончики свежи. Розы на клумбах. «Ну что?» – спросила я. «Пойдем за крома?» «Конечно!» – ответил милканян. «Приглашаем войти, не стесняйся!» «Только уговор. Вы входите первыми. Базаров нет!» Парни зашагали к дверям особняка, держа в руках свои шлемы. В этот момент они были похожи на средневековых рыцарей, Шествующих к замку своего сеньора. Направляющим был Милканьян. Он нажал на кнопку звонка, и дверь открылась. Все четверо зашли в дом, я последовала за ними. Не успела я ступить на порог, как на меня набросились, сзади заломили руки, на запястьях щелкнули наручники. Я ничего не могла поделать. Четверо вошедших впереди меня отвлекли мое внимание, и этим воспользовались другие нехорошие парни. Меня завели в большую комнату с камином. На массивном мягком стуле, обитом темно-коричневым гобеленом в темную полосочку, восседал Олег Петрович Панин. По стенам стояли книжные шкафы с неплохими образцами мировой литературы. Даже Шекспир в десяти томах сиял позолоченными буквами по корешкам. Картина на стене справа от камина, изображающая летний пейзаж с ветряной мельницей в ансамбле с ромашковым полем, редкими деревцами и облачным небом, производила приятное впечатление подлинника хорошего мастера. Слева от камина стоял стул с вазочкой для цветов, из которой торчали хрупкие бордовые розы среднего размера. «Здравствуй, Женя! Или как там тебя зовут на самом деле?» Я оглядела комнату, чтобы подсчитать количество врагов на мою душу. Подсчитала. Их было семеро. Счастливое число. Только не для меня сегодня. Представляю всех согласно списку. Босс Панин. Алёша с уродливым треугольником на морде, голубоглазый парень и четверо сошедших с двухколёсных коней. Именно Алёша во взаимодействии с голубоглазым умудрились застать меня врасплох, надев при входе браслеты на запястье. — Именно так меня и зовут, — ответила я после небольшой заминки. — Вам не трудно предложить мне сесть? Панин пожал плечами. Ради бога, ребята, подайте даме стул. Голубоглазый пинком пододвинул ко мне табуретку, с которой, очевидно, прислуга поливала цветы, расположенные высоко по стенам комнаты. Я уселась на белую крашеную поверхность с трещинками хаотичного узора, характерными для дерева. Очень неуютно себя чувствую, когда наручники труд кисти рук, особенно когда руки за спиной, — произнесла я с надеждой, что Панин окажется джентльменом и прикажет своим подручным освободить меня от браслетов. Но не тут то было. Олег Петрович покачал головой. — Мы не будем рисковать. Зная, какая ты штучка, я предпочту видеть тебя скрученной по рукам. Лучше бы и по ногам тоже. Мне так спокойнее. «Да и ребятам тоже. Правда, парни?» Все тут же, словно по команде, закивали головами. «Бабы по натуре вообще стервы!» Философски заметил Алеша. «А это особенный экземпляр. Своей стервозностью превосходит всех!» «Неужели?» — осклабилась я. «Больше тебе, козлу, сказать нечего!» Шрам на лице Алеши стал багровым. — Босс, позвольте, я ее проучу! — взорвался он. Панин кивнул. — Проучи. Ей это будет полезно. Для ума. Бандит резвым шагом, словно мустанг и находец, направился ко мне, одновременно приготовив правый кулак для удара. Как только он приблизился почти вплотную, я вскочила на ноги и подсекла его ударом ботинка по ступням. Алёша грохнулся на пол, нещадно матерясь. Путаясь в одежде, он выхватил пистолет и хотел было уже передёрнуть затвор, но Панин остановил его. «Успеешь свести с ней счёты? Я предоставлю тебе возможность сделать это в ближайшее время». Алёша поднялся на ноги и, бросая на меня взгляды, не предвещавший ничего хорошего, отступил назад. «Вы хотели поговорить со мной?» — казала я. — И ничего больше? — Я обманул, — произнес босс. — Это была уловка, чтобы заманить тебя сюда. Силой мы бы мало чего добились, правда? — Это точно, — кивнула я. — Надо же мне было быть такой глупой, чтобы принять вас за благородного человека. — Благородство заканчивается там, где не платят по счетам зловеще произнес Панин. — Я предпочитаю держать свои деньги при себе, но для этого нужно, чтобы кто-то мне их вернул. — Разве у вас нет счетов в банках? — спросила я. — Сейчас все так поступают, открывают счета. — Все, кроме меня. Я люблю наличные, поэтому не считаю возможным разбрасываться деньгами направо и налево. — И что же вы теперь собираетесь делать? — спросила я. — Мы же договорились, что я постараюсь найти деньги. — Об этом надо было думать раньше, потому что теперь долг будет составлять сумму несколько большую. — Пусть. Мы согласны на все. Только мою клиентку Галю Кузнецову оставьте в покое. — Возможно, я бы согласился, если бы не одно «но». — Какое? — Вам никогда не найти этих денег поэтому толку от твоей возни не будет никогда. — Почему же не найти? Может быть, они уже у вас? Олег Петрович внимательно посмотрел на меня. — Скажи мне, какого дьявола я бы стал начинать возню, зная, что на моем пути станет штучка вроде тебя? Это просто не в моих правилах. Идти на необоснованные траты, нести убытки. Парни, стоявшие вокруг нас, с полной серьезности во взглядах закивали. Я не заметила никакой фальши. Моя интуиция ничего не сказала насчет того, что этот человек врет. Однако говорить можно все, что угодно, и хороший актер способен ввести в заблуждение чью угодно интуицию, даже женскую, даже мою. Так что же все-таки вы собираетесь делать? Мы забираем квартиру Галины и будем использовать ее по своему усмотрению. Сдадим, например, в аренду за 200 долларов в месяц. Или придумаем еще что-нибудь. Но долг все равно остается. Я пожала плечами. Ладно, в конце концов тоже выход из положения. Давайте обсудим такой вариант с Галиной. Может быть, она не будет против. В конце концов временная аренда это не потеря квартиры навсегда панин покачал головой никаких обсуждений почему меня не интересует ее мнение мы сделаем так как нам надо и точка хорошо тогда отпустите меня нет почему нет потому что ты нам мешаешь и судя по всему будешь продолжать мешать и что же мне теперь делать «Посидишь в заперти». «Где?» «Здесь, в гараже». «Это незаконно. Что скажут органы правопорядка?» «Ничего не скажут. Они будут на моей стороне». «Что? Этот мерзкий старикашка купил всю милицию?» «Хм, вполне возможно. От него, жди, одних неприятностей ничего больше». Я стала громко возмущаться. Призываю на головы бандитов все мыслимые и немыслимые виды кары небесной, земной и подземной. Но это было больше для виду, чем от души. Парни могли заподозрить что-то неладное в моей смиренности, а мне это было не нужно. Зазвонил телефон. Панел поднял трубку. Слушал то, что ему говорили, хмурясь и бросая на меня недовольные взгляды. Затем положил трубку и объявил своим шестеркам. — Володь Шубин в больнице. Это позвонили по его просьбе. — Что с ним случилось? — спросил голубоглазый. — Поражение электротоком при попытке проникнуть в квартиру Кузнецовой. Он с прижался всем телом к двери, а она металлическая. — Кто его отправил в больницу? Этого мне не сказали. Какая теперь разница? Сначала щетинистый, теперь шубин. И как такое могло случиться? Где он нашел оголенный провод? – спросил Алёша. Панин не ответил ему, но повернулся ко мне. Твоя работа, – спросил он. Вы о чем говорите? Почти искренне удивилась я, внутренне обрадовавшись. А как же? Ещё от одного панинского пса избавилась. «Дверь квартиры оказалась под напряжением благодаря тебе?» «Точно её работа!» Произнес частный охранник Исков, не дожидаясь моего ответа. Я пожала плечами. «Интересно, что ваш Шубин делал в чужой квартире? Он должен быть на службе в УВД, охранять покой граждан. А кто такой щетинистый?» «Тот, который не любит бриться, что ли?» Бандиты переглянулись между собой. «Она неплохо осведомлена», — кивнул в мою сторону Панин. «Опасный противник. Такого вообще-то нельзя оставлять живых. Хотя я не сторонник мокрых дел». Меня тут же бросились обыскивать. Хотя я сопротивлялась изо всех сил. Каждый из шести парней... Панин не принимал участия в этом балагане. Имел счастье прикоснуться ко мне. Вот дурачье. Проверили только карманы. Дилетанты. Разве это обыск? Нужно было заглянуть в обувь, за подкладку одежды, в желудок, в конце концов. Шучу. Из карманов выгребли всю мелочь, документы и ключи. Все это богатство они протянули Панину. Положите на стол. Главное, забрать ключи, чтобы она не смогла подобрать подходящие под мои замки. Почему бы не положить мои личные вещи прямо в сейф? Хотя тут нет никакого сейфа. А может быть, он в другой комнате? Особнячок не маленький. Здесь есть где поставить мебель. Найти бы сейф, приложить к дверке стетоскоп, да поковыряться в замке отмычками. Размечталась я. — Куда девать ее теперь? — спросил Алеша. Он больше всех умудрился полапать меня своими жилистыми руками, обезображенными татуировками. Ну, — Гараж! — Минуточку! Я встала как вкопанная, когда парни начали толкать меня к выходу. — Что еще? — Как вы узнали, что я поеду к нотариусу? Панин улыбнулся. «Просто попытался просчитать твои ходы. Люди предсказуемы, не правда ли?» Меня вывели из особняка и потащили по дорожке вправо от дома. Почти трехметровый забор не позволял посторонним с улицы видеть, что происходило во дворе. А мне не помешало бы, если бы кто-нибудь сообщил в милицию о моем похищении. Гаражом было внушительное помещение из белого кирпича. Ворота не металлические, а деревянные, плотные, обитые жестью и покрашенные в красный цвет. Крыша шиферная. С одной стороны шифер – материал более дешевый, чем жесть, и, соответственно, непрочный. С другой стороны, практично, такую крышу не нужно красить. Меня затолкнули не в ворота, а в боковую дверь также сделанную из дерева и обитую жестью. Машины в гараже не было. Наверное, ее убрали отсюда из-за меня. Пока дверь была открыта, я увидела у дальней стены металлическую тяжелую кровать образца XIX века. Она была застелена байковым рыжим одеялом, а сверху красовалась тонкая подушечка. Эта лежанка предназначалась, видимо, для меня рядом стоял перевернутый вверх дном фанерный ящик вне всякого сомнения он также предназначался для моих удобств Алёша указал на ведро наполовину наполненную водой стояявшей у входа если захочешь в сортир а как насчет прогулок никак здесь хотя бы свет есть есть но не для тебя извините ребята ну как заключенное Я имею право на электрический свет, прогулки и кормежку. Мы обсудим это с боссом, а теперь заткнись. Парни собрались уходить, но я снова остановила их. Эй вы, руки-то освободите. На этот счёт указаний не было. Интересно, возмутилась я. Как пленная я имею право на охрану своего здоровья. Если мои руки затекут, то я буду иметь большие проблемы со здоровьем. Треугольный шрам подал знак Гуркину с Козловым. Те схватили меня за руки. Алёша снял наручник с левой руки, а правую руку отвел в сторону и прицепил его к массивной кроватной спинке. Только потом парни отпустили меня. Однако боятся. Хлопот я им доставила действительно по первое число. Даже радостно на душе стало. — Потом поменяем руки, если будешь вести себя хорошо. — Обещаю. Но к чему такие строгости? — Потому что мы тоже хотим жить спокойно. — Ну и хрен с вами, живите. Пока. Парни направились к выходу, но я опять окликнула их. — Минуточку, а как я буду ходить в туалет? Гуркин брезгливо пододвинул ведро поближе к кровати, будто я уже целую неделю ходила в него. «Пользуйся!» «Спасибо, вы очень добры!» Со всей возможной извительностью заявила я. Дверь закрылась, ключ повернулся в замке. Наступила полная тишина. Я улеглась на кровати. Конечно, лежать с вытянутой рукой неудобно. Но выбирать мне теперь не приходилось. Хотя, как говорил один мой знакомый, если есть возможность создать для себя хоть какие-то удобства, нужно этим воспользоваться. Усевшись на кровати с ногами, я принялась расшнуровывать кроссовки. Затем, освободив левую ногу, подцепила ногтем толстую кожаную стельку и вытащила ее наружу. Конечно же... Набор разнообразнейших отмычек был со мной. Первым делом я отстегнула себя от кроватной спинки специальным ключиком. Очень ценная вещь, она всегда должна быть под рукой. Наручники сейчас использует и та, и другая сторона. И милиция, и преступники. Снимать браслеты полностью с рук не было смысла. Бандиты ведь могут вернуться в любой момент и мне нужно будет как можно быстрее снова подцепить себя к кровати. А пока можно отдохнуть. Что человеку нужно для отдыха? Какая-никакая кровать, темнота и прохлада. Кровать у меня есть. Не скажу, правда, чтобы мягкая, как лебяжий пух, но сойдет. Темноту обеспечивало помещение, в котором не было ни одного, даже малюсенького окошка. Благодаря кирпичным стенам внутри гаража было прохладно. Если бы гараж оказался металлическим, в моем узилище было бы нестерпимо душно. Интересно, которым часу у них обед и собираются ли ребята кормить меня? И еще меня интересовало, чем таким особенным занимался Олег Петрович, если мог судить кого угодно, крупной суммой американских денег. Еще одна мысль не давала мне покоя. Если найденные мною, господи, помоги мне в этом, деньги будут переданы Панину, то как Галина будет расплачиваться со мной, если набегут проценты по бандитскому счетчику? Меркантельность – очень неприятная вещь. Старик не отстанет от Кузнецовой, это точно. А ведь у него все есть – дом, машина. Правда, неизвестно, где она теперь стоит, уступив место мне. Гараж, отданный в мое временное пользование. Наверное, есть пенсия, и неплохая. Да заначка в пару миллионов рублей на черный день. Продажа квартиры Гали Кузнецовой могла бы компенсировать панину потерю десяти тысяч зеленых. Даже, пожалуй, с лихвой. Так что, по бандитской логике, нашему дорогому и горячо любимому Олегу Петровичу нет смысла отступать, хотя его действия и носят противоправный характер. Судиться с Галей бесполезно, пришлось бы ему собирать крохи с ее ежемесячной зарплаты. Снаружи послышались голоса, и вскоре зашуршал замок отпираемой двери я торопливо потянулась рукой к спинке кровати и защелкнула браслет черт промахнулась в темноте и не зацепилась за перекладину сейчас бандиты войдут и увидят что я отсоединила наручник от кровати и освободилась. я потянулась за ключиком лежавшим в кармане нашарила металлический предмет и вытянула его наружу открывать замок наручников в полной темноте. Было не совсем легким делом. Дверь гаража уже начинала открываться, а я все еще не могла провернуть ключик. В мою темницу хлынул свет. Дверь открылась. Я стояла в пол оборота к вошедшим, а браслет был защелкнут на каретке. Я успела вовремя. В гараж вошли трое. Милконян, Гуркин и Иськов. Милконян поставил на ящик большую полуторалитровую бутылку минеральной воды и тарелку с пловом. На краю тарелки лежало два кусочка белого хлеба. «Встань-ка!» Снова двое держали мои руки, а третий перецепил наручник с кровати на мою левую руку. «Вы принесли мне обед?» – спросила я. «Не видишь, что ли? Скажи спасибо!» «Спасибо, конечно. Только как я буду кушать одной рукой?» «Справишься! Чёрт бы вас побрал! Хотя бы свет включите!» «Не положено. Инструкция!» «Но я не умею есть в темноте. Я же не кошка!» Парни посовещались и решили оставить приоткрытой дверь. Они вышли наружу и стали курить там, а я долго смотрела на тарелку с едой. Бандиты заметили, что я медлю, и крикнули. «Долго будешь собираться с духом?» Я сказала. «Не уверена, что все это не отравлено». «Что?» «Пусть кто-нибудь снимет пробу». В гараж зашел Милканян. «Обижаешь, малышка. Это блюдо сделано по моему рецепту». «Разве армяне делают плов?» Удивилась я. «Почему нет? Одни узбеки на это способны, что ли?» «А у нас выбор приправ гораздо шире!» Он взял кусочек хлеба, положил на него ложкой немного риса с мясом и откусил. Даев кусочек до конца, он театрально развел руками и произнес. «Как видишь, все в порядке! Отличный обед! Мы же не отравители, в конце концов!» Я проглотила еду за три минуты. Приправ, что и говорить, было великое множество. Я даже не различила на вкус, чем именно приправляли плов. Только теперь жажда замучит. Слава Богу, что меня снабдили целой бутылкой воды. Не умру от сушняка. Спасибо, можно забрать тарелку. Внутрь зашел Яськов и брезгливо взял в руки пустую посуду. Он потянул было руку к бутылке, Но я остановила его. «Оставь это! Мне же нужно будет чем-то промочить горло, когда пища переварится!» Бандит ушел. Дверь закрылась, и вновь наступила темнота. Я снова отцепилась, поклявшись, что в следующий раз буду осторожней и не дам пропасть самой себе. Затем мне пришла в голову мысль, что неплохо было бы потренироваться в игре «Пристегни себя к кровати». Это поможет скоротать время. Да и приобретенная сноровка – не последнее дело. Полчаса я занималась отстегиванием и пристегиванием. Затем мне такая забава наскучила, и я предалась размышлениям, вытянувшись на кровати. Пытаться вырваться, что называется, по нахалке – Выведя из строя троих бандитов, было бы глупо и самонадеянно. Они тут же поднимут шум и тем самым предупредят всех остальных, что никак не входило в мои планы. Реклама – хорошее дело, только не сейчас. Но это была не единственная причина, по которой я решила отложить побег до глубокой ночи. До ужина я полуспала, полубодрствовала постоянно контролируя свое сознание, чтобы не проспать тот момент, когда бандиты придут ко мне на свидание. Наступило время ужина. На этот раз я успела пристегнуться загодя благодаря недавним упражнениям и приобретенному навыку. На ужин мне принесли пару бутербродов со шпротами, прикинув, что мне этого будет достаточно. В принципе, они правы. Наедаться на ночь – плохая привычка. Грязную посуду парни забрали с собой. Когда они приоткрывали дверь, я определила, что сейчас часов девять вечера. Что-то поздновато здесь ужинают. Интересно, в каком часу Панин ложится спать? Но, думаю, часа в три ночи он наверняка будет дрыхнуть, как сурок. Приходи и бери, что хочешь. Приказав своему организму проснуться именно в три часа ночи, я попыталась заснуть. Вряд ли кто-нибудь теперь придет сюда. Делать им что ли нечего, кроме как развлекать меня ночью. Если бы в гараже было хоть какое-то окошко, то по звездам я бы определила время, а часы у меня отобрали. Я проснулась неожиданно. От какого-то движения. Что за дьявольщина? Это мне кажется, или на самом деле я не одна здесь? Моей груди коснулось что-то легкое. Я протянула руку. Нечто скользнуло в сторону. Моя рука машинально потянулась в ту же сторону и наткнулась на... Мышь? Я села на кровати. Сна как не бывало. Проклятие! Меня разбудили, и теперь я не знаю, который час. Мой организм, который должен был подать знак ровно в три часа, был сбит с толку внезапным вторжением. Ладно, встаём. Для начала я сняла с рук наручники и засунула их в задний карман. Пригодятся. Теперь сделаем так. Я отпираю дверь и определяю по звёздам который час. Если небесные часы покажут около трех ночи, то начнётся операция под названием «Тайна старика Панина». В принципе, мой первоначальный план сработал. Я попала на территорию принадлежащую Олегу Петровичу. Теперь дело за малым – найти сейф. Если трех ещё нет, то придётся подождать. Объясню, почему я так зациклилась. Именно на этом времени. Панин пожилой человек, а старики часто страдают бессонницей. Но обычно к трем часам утра они засыпают. Максимум в четыре. Конечно, нет правил без исключений, но будем надеяться, что я не ошиблась в расчётах. Я взяла в руки подходящую отмычку и принялась колдовать над дверным замком. Через минуту дверь была отперта. И я тихонечко толкнула ее, но та не поддавалась. Что такое? Я нажала посильнее, но результата не было. Тогда я навалилась плечом, рискуя наделать шуму, но и эта попытка вырваться на свободу не принесла успеха. Отойдя от двери, я принялась размышлять, в чем дело. Засову на воротах с той стороны. Я, когда меня вели в гараж, не видела. Звука, запираемого второго замка, тоже не слышала. Странно. Получается, я оказалась в западне, и мне никто не придет на помощь, как бы я ни надеялась. Галя Кузнецова сейчас спит в моей комнате и видит сладкие сны. Тетя Мила читает детектив, и ей сейчас вообще ни до чего в этой жизни. Бандиты занимаются своими делами и плевать хотели на мое желание обрести свободу. Попытаться броситься на дверь и снести ее плечом? Я отогнала эту мысль. Она была слишком авантюрной. У меня не возникало огромного желания нарываться на большой скандал. Вернувшись к кровати, я встала на нее и чуть ли не головой достала до потолка. Он был ровным, как в квартире, и совсем невысоким. Ощупывая потолок, я убедилась, что он обит изнутри. «Жестью? Вот тебе и раз!» «А как же крыша из шифера, которую я видела, когда меня вели к месту заключения?» «Интересно. На потолок не пожалели жести, а на крышу пожалели. Хотя это не мои проблемы». Я снова уселась на кровать. Что делать? Потолок я не сломаю, подкоп не сделаю. До хрупкого шифера не доберусь. Я спрыгнула на бетонный пол и попыталась достать до потолка с пола. Получилось. Он был действительно невысок, и мой рост, солидный для девушки, позволил без труда обследовать всю поверхность. Я шла по гаражу, опасаясь наткнуться на какой-нибудь торчащий из стены штырь и пробить себе легкое. Но ничего страшного не произошло. Одновременно я пыталась выяснить, есть ли в потолке какое-нибудь уязвимое место. — Есть!